Издательская система и массовая печать. Издательская система Российской Федерации изменилась количественно. В 2001 году число зарегистрированных издательств превысило 15 тысяч, а количество реально действующих организаций, к таким относятся издательские структуры, представляющие в Российскую книжную палату обязательные экземпляры выпускаемой продукции, в соответствии с действующим законодательством, достигло 6 тысяч. Издательские организации функционируют почти... В 300 э, городах России, причем в 30 городах их свыше 20, а в некоторых э, из них Екатеринбург, Новосибирск, Уфа – около 100. Характерной чертой современной издательской системы России является то, что она стала преимущественно негосударственной. Для сравнения, в СССР, по данным 1990 года, насчитывалось всего 280 издательств, меньше чем до революции. Новые условия вызывают необходимость активного использования в издательской практике форм и методов хозяйствования, свойственных рыночной экономике, маркетинга, менеджмента, логистики и других. По своей структуре издательская система Российской Федерации приближается к системам других крупных книгоиздающих стран. Она состоит по преимуществу из множества мелких и средних предприятий, на фоне которых выделяются несколько десятков организаций, большей частью негосударственных, возникших в 1990-е годы, концентрирующих у себя основную массу выпускаемых изданий, таких как «Автар». Академия, АСТ, Вагриус, Олмопресс, Просвещение, ripple classic Фламинго, Эксмопресс и другие. Новая негосударственная система средств массовой информации также начинает формироваться в начале 1990-х годов. Число газетных изданий в начале 1990-х годов э, снизилось в связи с переходом к горизонтальной модели, ориентированной на рыночные отношения, но к 2000 году выросло почти на тысячу названий. В то же время годовой совокупный тираж газет постоянно снижался, и к концу 1990 годов был в 5 раз ниже уровня 1990 года. Серьезные изменения произошли в структуре выходящих в России газет. Особое место принадлежит общероссийским изданиям, распространяемым на всей территории РФ. Многие из них были основаны еще в советское время. Известия, труд, комсомольская правда, литературная газета, культура. Ряд газет был создан в годы перестройки и после распада СССР. Независимая газеты и российская газета в 1990-м общая газета 1991, новые известия 1997 и другие. Потребление, подписка, покупка, чтение газеты и журналов в 1990-х годах значительно сократилось, заметно упали их тиражи. Это видно даже из усредненных общегосударственных данных в числе и тиражах изданий, если взять за точку отсчёта конец застоя и пик гласности. По оценкам исследователей, среди читателей центральной прессы несколько выше среднего доля более образованных и активных групп, которые уже занимаются или готовятся заняться деятельностью, требующей значительной квалификации и связанной с принятием самостоятельных решений, предпринимателей, руководители специалисты, учащиеся студенты. Они же особенно критичны по отношению к масс-медиа и реже им безоговорочно доверяют. Напротив, в аудитории местных печатных изданий выше среднего представлены рабочие и пенсионеры, которые чаще других целевают. Деликом и полностью доверяют массовым коммуникациям. Еще одной особенностью развития массовой печати в период российской модернизации стала ее дифференциация. Не только по территориальному признаку общероссийские издания, региональная печать, но и по профессиональной направленности. Деловая пресса, рекламная пресса, аграрная пресса, экологическое, э, периодическое издание и так далее. Возрастным и гендерным особенностям. Детская и юношеская пресса, издания по гендерному типу для разных субкультур и тому подобное. В эпоху формирования новой медиасреды появилась и религиозная печать, история которой ведет отчет с 1990 года, когда был принят закон о свободе совести и религиозных организациях Впервые после 1917 года религиозные организации получили права юридических лиц, возможность самостоятельно заниматься издательской деятельностью, а также вести независимую от государства информационную политику. Религиозную печать трудно назвать массовой. Она издается небольшими тиражами и распространяется в основном среди верующих. Специфика современной религиозной печати состоит в том, что она в полной мере отражает существующий в обществе духовный плюрализм. Кроме христианской периодики, которая представляет различные церкви существующие вокруг, каждое из них религиозное течение, выходит издание других традиционных для России конфессий – ислама, буддизма, иудаизма, а также нетрадиционных религиозных организаций, таких как Свидетели иеговы Общество Сознания Кришны и другие. По данным, на 1996 год в России было зарегистрировано 13 078 религиозных объединений, 226 религиозных центров и управлений, 12 001 религиозная община, принадлежащих к 58 различным религиям и конфессиям, 309 миссий, 148 духовных образовательных учреждений. Если учесть, что большинство из них издает свою печатную продукцию, то можно представить, какой э, это информационный поток». Особое место занимает печать Российской Православной Церкви. В ее составной части развития используется богатый опыт издательской деятельности Русской Православной Церкви XIX века. Конечно, речь не идет и не может идти о полном возрождении церковной периодической печати тех лет. Изменились условия жизни, выросли поколения людей, воспитанных в иных традициях, да и положение Русской Православной Церкви коренным образом отличается от того, какой она занимала до революции, имея статус государственный. Изменились и цели церковной периодики. Если в дореволюционной православной России церковная печать ставила перед собой цель соединения богословия и мирской жизни, углубление православного миропонимания, наставление верующих людей, то в современных условиях русской православной церкви через свою периодическую печать приходится решать другие задачи. Главными среди них является миссионерская и духовно-просветительская деятельность приобщения людей к вере и возвращение их в лоно церкви. Московский патриархат имеет собственные официальные издания, издательский отдел издает официальный орган Русской Православной Церкви, ежемесячник, журнал Московской Патриархии, а также информационный ежемесячник, официальная хроника, журнал Московской Патриархии. Возобновился выпуск газеты «Московский церковный вестник». Они адресуются прежде всего священнослужителям, но стараются привлечь внимание более широкой аудитории. Еще одно ежемесячное издание Московской Патриархии – цветной иллюстрированный журнал «Православное чтение», ставит перед собой задачи духовного воспитания. В нем публикуется материал духовно-наседательного характера, Фрагменты из, священно, из святоотеческих творений. Этот журнал рассчитан в основном на читателей уже приобщившихся к вере, готовых к э, совместному размышлению о смысле бытия и поисках путей спасения, которые они находят в православии. Занимаются издательской деятельностью, в том числе и выпуском периодических изданий различные отделы Московского Патриархата, отдел внешних церковных сношений выпускает информационный бюллетень ОВЦС», а ежеквартальный журнал «Церковь и время», в котором публикуются материалы по богословским, философским и общественным проблемам. По духовным попечительством церкви издаются разнообразные религиозные газеты православного содержания.